26. Тайные интриги Циньгуя, Иуды и начало мятежа против Юэфэя, Андроника Христа. Император приказывает Юэфэю немедленно вернуться в столицу. Юэфэй подчиняется, покидает свое войско и отправляется в путь. Война Юэфэя с вторгшимися с севера Чурдженями Во главе с полководцем Уджу продолжается. Уджу терпит неудачи и призывает на помощь предателя Циньгуя, Иуду, находящегося при дворе императора Поднебесной. Он при первом случае погубит Юэфэя, 58. Циньгуй и его жена начинают плести коварную интригу против Юэфэя, хотя заставить его прекратить войну с северными чурджениями В истории периода династий Сун и Юань сказано, что император стал считать его камнем преткновения на пути к миру, не говоря уже о цинь Гуи, который так сильно ненавидел Юэфэя, что даже не мог на него смотреть. 155.4, секция 441. Цин Гуй добивается императорского приказа Юэфэю вернуться в столицу. Соратники Юэфэя возмущены. Вы разгромили несметные полчища Джурджини, говорил ему Хань Шиджун. Победа досталась нелегко, и сейчас вам приказывают вернуться в А Видно, кто-то хочет зачеркнуть ваши заслуги. Уверен, что при дворе против вас действует какой-то изменник. «Послушайтесь моего совета, не отводите войска!» Юэфэй лишь покачал головой. «Еще древние говорили, подданный не должен действовать наперекор велению государя. Я не буду нарушать приказ, иначе меня обвинят в чистолюбии. 58. Юэфэй останавливает военные действия, и вскоре император по коварной подсказке Цингуя, вызывает Юэфэя в столицу. Юэфэя обращается к своим военачальникам. «Я должен подчиниться указу, но при дворе верховодят изменники, и я не могу поручиться, что эта поездка окончится для меня благополучно. Поэтому я решил оставить войско поехать в столицу один и попытаться убедить государя в необходимости похода на север». Если государь не послушается, мне конец. Так что прошу вас, братья, когда настанет час, смело бейтесь с врагами. Если вы исполните мой наказ, я умру без сожаления. 58. Солдаты, стоя на коленях, прощаются с Юэфэем. Все население Джусяньчэня от мала до велика вышло на дорогу. Люди воскуривали благовоние, со слезами умоляли, Юань Шуая, остаться. От вопли и стена содрогала земля. Смахнув на бежавшую слезу, Юэфэй обратился к народу. Зачем вы так горюете? Меня вызывает государь, и я не смею нарушить его повеление. 58. Перед нами отражение начала мятежа против императора Андроника Христа. В Царьграде происходит дворцовый переворот. К власти приходит новый император Исаак Ангел, восставший на Андроника. Андроник остается без войска, только с несколькими верными приближенными. Как и Христос, Юэф и предугадывает свою скорую неминуемую смерть и смело идет ей навстречу. Евангелие несколько раз подчеркивает, что Христос предвидит скорые события, например, Он знает о предательстве Иуды, но тем не менее не отклоняется от выбранного им пути. Аналогично и Юэфэй заявляет: Моя матушка боялась, как бы я случайно не оступился и выколола. На моей спине слова предан государству до конца. Слово преданности будет до конца жизни для меня священным. Какое мне дело до придворных изменников, если я получил государев указ? 58. Описывая все эти события, китайское сказание постоянно вспоминает недобрым словом предателей интригана Цынь Гуя и его жену. Сказано Поэт проклинает Цингуя, вступая тайно с хамичи в союз. Циньгуй нарушил верности обет. Про разговор у восточного окна никто не мог бы отгадать секрет. Путем бесчестных козней интриг решил героя ложно обвинить. Цингуя. имя будет источать зловония десятки тысяч лет. 58. Как мы теперь понимаем, все эти обвинения звучат в адрес предателя Иуды Искариота.